Поэтому материал об убийстве должен обязательно попасть в тот же номер. Вчера было заседание Баварской организации ХДС, в котором участвовали Штраус и некто Порст, работающий в Комитете обороны Бундестага. Раньше он был доверенным лицом Мамага, а в ночь накануне Порст вел переговоры в Мамаге с Ван Рентелином и его личным секретарем. Я узнал об этом от ночного сторожа, Сегодня это уже было в газетах. Должно быть, что-то ускорило решение министра и его консультантов. А что может ускорить заказ? Взятка. Вот я сейчас этим и занят. Это с одной стороны дело, а с другой стороны, наш долг сказать рабочим, что не нужно нам никаких бронетранспортеров. Ни мамаговских, ни клефнеровских. Правда, я не думаю, что уже сейчас может возникнуть вооруженный конфликт, к примеру, с Восточной Германией, но наши генералы, когда у них по недосмотру язык брешет лишнее, начинают уверять, что как только все необходимое будет готово, они сразу же отдадут приказ бить в барабаны. Дети машины в один прекрасный день могут быть направлены против тех же самых рабочих, которые их строили. Именно рабочим мамагой следует об этом сказать. Они уже и без того бьют тревогу. Они требуют, чтобы им увеличили заработную плату, и чтобы ИГМИТАЛ расторг тарифный договор с баварскими промышленниками. Вчера состоялось заседание промышленного совета, в котором принимал участие Иван Рентелин. Требования рабочих повысить заработную плату всегда нужно поддерживать, но нельзя забывать, что гонка вооружения принесет рабочим лишь кажущееся благополучие, и что они могут потерять все, даже жизнь. Когда Бюргер садился на своего конька, из этого всегда получался целый доклад. И Швенднер всегда слушал его со вниманием. Бюргер умел правильно связывать, на первый взгляд, не связанные друг с другом факты и события и вскрыть невидимые взаимосвязи. А в день сбора членских взносов Швенднер Разумеется, никогда не смог бы воспользоваться такими же аргументами, не вызвав гнев у старых и заслуженных социал-демократов Королевства Баварского. «Я должен спросить у старика, можно ли тебе что-нибудь сказать? Ну, у нас, разумеется, есть уже кое-что новенькое». Если Бергер занялся Ван Рентелленом, то ему, вероятно, неплохо было бы намекнуть и на связь генерального директора с Надем, подумал он. Но тут Бюргер спросил, «Хаймер, у вас?» «Сегодня во второй половине дня я хотел с ним поговорить, но Моника сказала, что он в полицейском управлении. Убийство, видно, сильно подействовало на него, ведь у него была интимная связь с Кавальтини. Он говорил мне, что она хотела порвать с вами Римтоленом. В последнее время он сильно изменился, распустил свой гарем, и с ним нельзя было больше и слова сказать». Через каждую минуту он съезжал на Ценсу. Швендер поставил на поднос чашки и кофейник. Бюргер, сам того не подозревая, следовал за ним по пятам. — Кого это вы прижали там в кабинете? Если пахнет таким кофе, значит, в вашей парилке кто-то сидит. — Сейчас ты сядешь вон туда, — сказал Швендер. — Подождешь, пока я не вернусь. И тогда послушный мальчик, глядишь, и получит конфетку но не вздумай подслушивать у двери или приоткрыть ее, иначе в вашей редакции произойдет прискорбный случай». Из осторожности Швенднер, войдя в кабинет, запер дверь на ключ. Потом нагнулся к комиссару и прошептал. «Шеф, в приемной сидит Бюргер. Опять почти висит на пятках». Он кивнул головой на Хаймара. «Можно мне сказать насчет этого?» Вдобавок он сейчас пишет о Ван Ринтелине. Может, ему удастся использовать связь с Надем? Хаймер, должно быть, услышал имя. Бюргер где? Впустите же его. Пусть он узнает, что вы вместо того, чтобы искать убийцу, возитесь с невинным. Постыдитесь хоть немного, Хаймер, сердито бросил яды буш. Мы можем действовать и по-другому. У нас уже имеется против вас достаточно улик. А вы еще ничем не помогли следствию. Он встал и отвел Швенднера угол. А Наде вы ему можете рассказать. Я Борис Хаймера. Все равно он завтра об этом узнает. Но никаких деталей. Передайте ему, чтобы он не подумал превращаться в частного сыщика ради своего друга. Если он подпортит нам дело. Нашей дружбе конец. — Ну, слушай, — сказал Швенднер, войдя в приемную, И рассказал Бюргеру о том, что было написано в анкете Надя, о связях Наде с Мамагом, а также о том, что главным пайщиком Табарена был Ван Ринкеле. Кстати, там за стойкой работает одна белокурая красотка. Ее прозвали Льдинкой. Попробуй немножко растопить эту льдинку. Она всякая знает. К тому же она протеже никого иного, как твоего заклятого врага, а и грубая. Она ему в какой-то степени обязана, понимаешь? Но, по всей вероятности, желает, чтобы он убрался ко всем чертям. Она любит поговорить, а пьет только шампанское. Он замолчал, раздумывая, как сообщить репортеру о Хаймере. Ну, а что касается убийства. — Да сядь же ты! Мы кое-кого арестовали, и дела его не важны. Это Хаймер. Бюргера словно обухом по голове хватили. Неудачная шутка! И потом... А где же соль? Или вы хотите отвлечь от другого следа? Это не шутка. И он в то утро, при подозрительных обстоятельствах, был у убитой. «Мне очень жаль тебя, но больше я ничего не могу сказать тебе. Завтра об этом будет в газетах, а сейчас тебе нужно идти». Шеф просил передать, что если ты вздумаешь действовать по собственной инициативе, будет скандал. «Вы с ума сошли!» — завыл Бюргер. «Это самый большой блеф, какой я от вас слышал!» «Ну, пускай Хаймер сделал несчастными нескольких женщин, это, конечно, некорректно, но чтобы убить...» «Нет, не той он породы!» Швенднер подтолкнул его к двери. «Ну, а теперь проваливай «И чепуха, что не той породы!» «Ты же не раз описывал убийц!» «Типа убийцы, узкий лоб, квадратный подбородок, руки, как у гориллы, вообще не существует!» «Загляни завтра!» Когда, наконец, расстроенный Бюргер был уже в коридоре, Швендер откликнул его. — Ты ведь знаком с секретаршей Хаймера? Что она за человек? У нее было с ним что-нибудь? Черноволосая Мадонна? Хм, до ужаса прилежно и надежно, но холодна, как собачий нос.